Глава двадцать первая «Ой, правда, мышки!» по-детски восхитилась Нонна, увидев пищащее семейство. «Я думала, вы глупо врёте». «Я лгу исключительно умно», заверила я, наливая в блюдечко молоко. «Но мастерски попадаю в идиотские ситуации, например, нахожу в своём матрасе выводы грызунов». «Они очаровашки!» засюсюкала Нонна. «Лёша, один лапками кусок хлеба держит, прямо как ребёнок». «Забавный», – снисходительно согласился её напарник. «Полюбовалась и хватит. Я лампе, Андреевна». «Пожалуйста, просто лампа», – попросила я. «Хорошо, так и быть. Расскажу вам, что увидела и узнала сегодня утром. Но вы потом ответите на мои вопросы». «Сюжет закручивается штопором», – пробормотал Алексей, когда я умолкла. «Как вы догадались, что в плитке героин, и каким образом он там ощутился?» Задала я свой вопрос. Пара переглянулась. «Говори ты», – попросила нона и стала гладить мышат. Лёша поюрзал на стуле. Криминальный мир заощряется. Иногда наркоторговцы такое отчебучат, что и в голову никому не взбредёт. Не так давно собака на таможне среагировала на багаж известного модельера. Мужик из Милана возвращался в Москву. В Италии на неделе моды свою новую коллекцию представлял. Кофры вскрыли, пёс бесится, а внутри ничего нет, кроме тряпок. Сам модельер спокоен, как удав. Многие випы, когда их досматривать начинают, вразнос идут. За телефон хватаются, грозят президенту позвонить, руки с ногами таможенникам местами поменять. Этот же просто плечами пожал. Ваш пёс ошибается, я к запрещенным препаратам отношения не имею. Ну и если надо, ищите. И пошёл к начальнику аэропорта кофе пить. Не стану долго трындеть, расскажу конец истории. Помощница модельера, его правая рука, а заодно и племянница, связалась с парнем, большим любителем дорогих машин, часов, с турбийоном, брендовых шмоток. Желаний у кавалера было много, но одно отсутствовало напрочь. Работать красавчик не хотел. Девушка набрала кредитов, не справилась с выплатами, и на неё наехали банки. И тут любовник подсказал выход. Одежду, сшитую для показа, на одну ночь отдали в Милане интересным людям. Платье и прочее пропитали раствором наркотика, высушили и поместили в кофры. В Москве вы произвели обратную операцию. Прополоскали юбки-брюки в воде, её потом выпарили бы и получили товар. «Креативно!» – кивнула я. но не сработало «Собачка молодец. Надеюсь, ей досталась лишняя банка мясных консервов». Алексей пересел на мою кровать и продолжил рассказ. Некоторое время назад в бригаду поступила информация, что на склад фирмы, торгующей отделочными материалами, приходят партии героина. Наркотик замаскирован под обычную плитку для отделки помещений. Алексей не стал объяснять мне технологию процесса превращения смертоносного порошка в невинное с виду изделие, Сказал лишь, что если не знать, то никогда и не догадаешься, что в плитках запрещенный препарат. А на фабрике, производящей кафель, для клиентов придумали феньку. По желанию заказчика, плитку пропитывают любым ароматом. На сайте заводика, на главной странице написано, только у нас, вам не понадобится освежитель, воздух в санузле всегда будет приятным, аромат устойчив, Можете мыть кафель постоянно, он станет пахнуть еще сильнее. И героиновые плитки тоже выпускали с отдушкой. Надо ли объяснять, что собаки, натасканные на наркотики, терялись? Грибфрут, корица, жасмин и много других запахов дезориентируют пса. Разобраться с делом велели Алексею, Нонни и паре их коллег. Ребята довольно быстро установили конечного получателя отделочного материала им оказался владелец сети магазинов Москвы, но арестовывать его не спешили, следовало выявить всю цепочку. Плитка поступала в столицу России из-за границы. Алексей не стал объяснять, каким образом особая бригада вышла на Хансенов, но в конце концов Карл и Елена попали в зону внимания сотрудников и выяснилось следующее. Пять лет назад семья находилась на грани банкротства. От Мартины сыну достался большой капитал и несколько успешных предприятий. Карл получил в наследство не только тучный счет в банке, но и рыбообрабатывающий завод, несколько супермаркетов, медицинский центр, ну и, конечно, замок. Надо было очень постараться, чтобы лишиться всего. Но Карлу это удалось. Долгое время Хансоны жили на широкую ногу, Сын петр учился в самой дорогой школе Англии, затем поступил в престижный университет, где прославился как самозабвенный гуляка и кутила. Парень денег не считал, оплачивал в трактире еду за всех, ни разу не спустился в подземку, рассекал по Лондону на дорогом спортивном автомобиле. Пару раз Петер влипал в не очень приятные истории, и Елена спешно вылетала в Великобританию, чтобы замять скандал. Как она это делала? но ну, с тех пор, как придумали деньги, многие вопросы стали решаться просто. Когда Петр вернулся домой, мать хотела женить его на Евдокии Кригер, девушке из богатой знатной семьи. Парень вроде не возражал, даже объявили о помолвке, но тут наследник Хансенов поехал в соседний город и там в кафе увидел официантку Катю. Свадьба с Евдокией расстроилась. Отец Екатерины давно умер, Мать была дворянских кровей, носила знатную фамилию фон Киршин, имела титул баронессы, но жила в маленьком домике. Госпожа фон Киршин в свое время обвенчалась с владельцем замка Штоль и первые годы супружеской жизни провела в царской роскоши. Потом супруг неожиданно увлекся рулеткой, стал летать в казино, расположенное в Европе и Америке, и ухитрился спустить все, что имел. Крепость Штоль, окружающие ее земли, накопления. Игроман не думал о будущем, его не волновала судьба жены и дочери. Он отнес ростовщикам драгоценности супруги, подаренные ей родителями, и вскоре умер. Когда кредиторы отобрали замок, вдова вместе с ребенком перебралась в маленький дом и стала вести скромную жизнь. Она любила говорить о нехватке средств, и Катя подрабатывала в кафе официанткой, Объясняла подругам, надо выплачивать кредит, взятый на обучение в колледже. Отвергнутая Петером Евдокия Кригер была намного богаче Кати. Но у Екатерины имелся звонкий титул, древняя фамилия. И потом «Любовь, любовь». Петр потерял от юной фон Киршин голову. Елена и Карл обожали сына и не стали рушить его счастье. Все вокруг считали Хансенов сказочно богатыми. И разрыв помолки Скригер подтвердил это мнение. Семья, испытывающая материальные трудности, настояла бы на браке с Евдокией, за которой в приданное давали гектары земли, фабрику, производящую мыло и еще много чего другого. А Катюша получила к свадьбе лишь материнское благословение. Она была бесприданницей. Внешне Хансены выглядели крезами. Но на самом деле Елена и Карл находились в незавидном положении. У них ничего, кроме неоплаченных кредитов, не было. Хозяйка предпринимала отчаянные попытки удержаться на плаву. Она открыла олов для туристов, уволила большую часть прислуги, сама водила экскурсантов по залам, сократила количество баллов до одного в год, пересела на бюджетную иномарку и постоянно твердила «На планете глобальный кризис». Каждый человек обязан сократить расходы. У нас финансы в порядке, мы можем позволить себе все. Но мы должны подавать пример простым людям, показать им, что в трудные времена нужно жить скромно. Неприлично ходить в саболином манто. Берите пример с меня, я прекрасно обхожусь пуховиком. И тепло, и животные не страдают. Очевидно, бедных гусей, из которых ободрали перья, Елена не считала живыми существами. Хансены балансировали на грани банкротства. А потом неудачливый бизнесмен Карл, под чьим мудрым руководством и рыбозавод, и прочие предприятия семьи прогорели, приобрел небольшую фабрику по производству керамической плитки. Где он взял деньги? ну это особая история.